глава 54. Библия в бронзе. Подумал Ленгдон, любуясь великолепными дверями. Райские врата Гиберте состоят из десяти квадратных панелей, расположенных вертикально по пять в створке. На них изображены сцены из Ветхого Завета от Адама и Евы до Моисея и царя Соломона. Веками об этом поразительном произведении шли споры среди художников и историков искусства, от бытителей до современных критиков. Какая из панелей прекраснее? Победительницей, по мнению большинства, стала средняя панель в левой створке. Иаков и Исаф, И предпочли ее, как объяснялось, из-за разнообразия использованных художественных приемов. Правда, Ленден подозревал, что причиной была подпись Гиберти, которую он оставил именно на ней. Несколько лет назад с гордостью показывая Лендену эти двери, Иньеццо Бузоне виновато признался, что после пятивекового противостояния паводкам новым вандалам, загрязненному воздуху позолоченные двери были потихоньку заменены точными копиями и теперь ожидают реставрации в музее оперы Дель Дома. Ленддон из вежливости не сказал, что ему это известно, и на самом деле они любуются фальшивкой, притом не первой на его памяти. Первый ему встретилась случайно, когда он обследовал лабиринты собора Милости Господней в Сан-Франциско и узнал, что копии дверей Гиберти служат фасадными входами в соборе в середине 20 века. Взгляд его перешел от двери к объявлению прикрепленному рядом, и ему бросилась в глаза простая фраза на итальянском: «Ля peste nera" чёрная смерть. Господи, подумал Лендон. Она повсюду, куда ни повернусь. Из текста следовало, что двери были заказаны по обету, как приношение богу в благодарность за то, что Флоренция смогла пережить чуму. Он снова посмотрел на райские врата, и снова зазвучали в голове слова Иняцу. Ворота открыты для тебя, но ты поторопись. Несмотря на обещание Иняцу, райские врата были закрыты, как во все дни, кроме религиозных праздников. Туристы обычно входили с другой стороны через северную дверь. Сиена стояла рядом на цыпочках, пытаясь разглядеть дверь поверх чужих голов. На дверях нет ручки, сказала она. Нет и замочной скважины, ничего нет. Правильно подумал Лендэн. Гиберти не стал бы портить свой шедевр такой банальной вещью, как дверная ручка. «Двери открываются внутрь. Их запирают изнутри. Сиена на секунду задумалась поджав губы. Тогда отсюда нельзя понять, заперта дверь или нет. Лендон кивнул. Надеюсь, именно на это инядцу и рассчитывал. Он сделал несколько шагов в сторону и взглянул на северную стену, с гораздо менее нарядной дверью, кодом для туристов. Там скучающий смотритель жестом отсылал интересующихся туристов к объявлению. Апертура 1300-1700 открыто с 13:00 до 17:00. Лэнгдон был доволен. Не откроют еще несколько часов, и внутри никого пока не было. Инстинктивно он хотел взглянуть на свои часы, и опять вспомнил, что Микки Мауса больше нет. Когда он вернулся к сиденью около нее уже стояла группа туристов. Они фотографировали дверь из-за простой железной калитки, установленной в одном-двух шагах от двери, чтобы люди не подходили слишком близко к произведению Гиберти. Калитка была из кованого железа со стряями в золотой краске и походила на вдохновенную ограду вокруг загородных домов. Объяснительный текст о райских вратах был прикреплен не рядом с дверью, а к этой калитке. Лондон слышал, что иногда это вводило в заблуждение туристов. И вот теперь коренастая женщина в спортивном костюме от Джуси Кутюр протолкалась сквозь толпу, взглянула на текст, потом на железную калитку и фыркнула: "Райские врата, это надо же, совсем как забор у меня на ферме. И затопала прочь, не дожидаясь объяснений. Сиена взялась за ограду и с праздным видом заглянула за прутья. Где там замок?" Слушите. Она повернулась к Ленгдону изумленно раскрыв глаза, там висячий замок и не заперт. Ленгдон посмотрел между прутьями. В самом деле, замок висел так, как будто был заперт, но если вглядеться, видно было, что он открыт. Ворота открыты для тебя, но ты поторопись. Лэнгдон поднял глаза на райские врата. Если нетцу в самом деле отпер громадную дверь, то достаточно будет толкнуть ее. Трудность состояла в том, как войти незаметно для всей этой публики, не говоря уже об охранниках собора. Смотрите, вдруг закричала где-то рядом женщина. Он сейчас бросится в голосе ее был ужас на колокольне. Лэнгдон обернулся и увидел, что это кричит Сиена. Она стояла в десятке шагов от него, показывала на колокольню Джота и кричала на самом верху он сейчас бросится. Мгновенно все глаза обратились к небу к вершине колокольни. Стоявшие рядом щурились, показывали пальцами, обращались друг к другу. Кто-то хочет броситься? Где? Не вижу его. Вон там, слева. За каких-нибудь несколько секунд всю площадь охватило волнение. По примеру соседи и люди устремляли глаза на колокольню. Страх пронесся по толпе со скоростью степного пожара, и вскоре уже все в толпе задрали головы, смотрели вверх и на что-то показывали руками. Цепная реакция, подумал Лэнгден, понимая, что в распоряжении у него всего несколько секунд. Как только сиена оказалась рядом, он схватился за пруть и распахнул калитку, и они вошли в узкое пространство между ней и дверью. Лэнгден закрыл за собой калитку и они повернулись к пятиметровой бронзовой двери. Надеясь, что понял слова Иньяцио правильно, он навалился на створку плечом. Сначала безрезультатно, потом с мучительной неохотой громоздкая створка стала поддаваться. Ворота открыты. Створка отодвинулась меньше, чем на полметра, и Сиена, не теряя времени, боком скользнула внутрь. Ленгдон медленно протиснулся за ней в темное помещение. Вдвоем они налегли на тяжелую дверь изнутри, и она закрылась с глухим стуком. Шум с площади как отрезало. Наступила тишина. Сиена показала на длинный деревянный брус, которым очевидно запирали дверь, закладывая в скобы по бокам от нее. — Это должно быть тяяцу, вынул его для вас. Соединенными усилиями они подняли его и заложили в скобы накрепко заперев райские врата и себя в баптистерии. С минуту они постояли молча прислоняясь к двери, чтобы перевести дух. После шума и толчеи на площади здесь и вправду было спокойно, как в раю. А снаружи человек в галстуке с огурцами и модных очках шел сквозь толпу к баптистерию, игнорируя косые взгляды тех, кто замечал красную сыпь у него на лице. Он подошел к ограде, за которой исчез Роберт Лэнгдон со светловолосой спутницей и услышал глухой стук двери, запираемой изнутри. Нет входа. Постепенно волнение на площади улеглось. Туристы, с тревогой смотревшие на колокольню, потеряли к ней интерес, никого там нет. Площадь пришла в движение. Человек опять почувствовал зуд. Сыпь да все сильнее. Теперь еще и пальцы распухли, кожа на них трескалась. Он засунул руки в карманы, чтобы не чесаться и пошел вокруг здания к другому входу. В груди не прекращалась странная пульсация. Едва свернув за угол, он ощутил острую боль в кадыке и поймал себя на том, что опять чешется.